Глава шестая Только убил крестник разбойника, Опять затворились стены, стали опять палаты, как были, Отворилась дверь, входит крестный, Подошел крестный к сыну своему, Взял его за руку, свел с престола и говорит, «Не послушал ты моего приказания, Одно худое дело сделал». Отворил запрещенную дверь. Другое худое дело сделал, На престол взошел И в руки мой жезл взял. Третье худое дело сделал, Много зла на свете прибавил. Коли бы ты еще час посидел, Ты бы половину людей перепортил. И ввел крестный опять крестника на престол, Взял в руки жезл. И опять отвалились стены, и все видно стало. И сказал крестный, — Смотри теперь, что ты своему отцу сделал. Василий теперь год во строге просидел, Всем злодейством научился и остервенел совсем. Смотри, вон он у отца твоего двух лошадей угнал, И, видишь, ему уши двор запаливает. Вот что ты своему отцу сделал». Только увидал крестник, что загорелся отцов двор. Закрыл от него это крестный, Велел смотреть в другую сторону. Вот, говорит, муж твоей крестной уж год теперь, Как бросил жену, с другим на стороне гуляет, А она с горя пить стала, А любовница его прежняя совсем пропала. Вот что ты с своей крестной сделал. Закрыл и это крестный, Показал на его дом, и увидал он свою мать. Плачет она о своих грехах, кается, говорит, лучше бы меня тогда разбойник убил. Не наделала бы я столько грехов. Вот что ты своей матери сделал. Закрыл и это крестный и показал вниз, и увидал крестник разбойника. Держат разбойника два стража перед темницей. И сказал ему крестный, «Этот человек девять душ загубил, Ему бы надо самому свои грехи выкупать, А ты его убил, все грехи его на себя снял. Теперь тебе за все его грехи отвечать, Вот что ты сам себе сделал». Медведица раз чурбан толканула, Медвежат потревожила, Другой раз толканула, Пестуна убила, а третий раз толканула, Сама себя погубила. То же и ты сделал. Даю тебе теперь сроку на тридцать лет. Иди в мир, выкупай разбойниковы грехи. Если не выкупишь, тебе на его место идти. И сказал крестник, «Как же мне его грехи выкупить?» И сказал крестный, «Когда в мире столько же зла изведешь, сколько завел, тогда и свои, и и грехи выкупишь». И спросил крестник, «Как же в мире зло изводить?» Сказал крестный, «Иди ты прямо на восход солнца. Придет поле, на поле люди. Примечай, что люди делают, и научи их тому, что знаешь. Потом иди дальше, примечай то, что увидишь». Придешь на четвертый день к лесу, в лесу келья, в келье старец живет. Расскажи ему все, что было, он тебя научит. Когда все сделаешь, что тебе старец велит, тогда свои и разбойниковы грехи выкупишь. Сказал так крестный и выпустил крестника за ворота.